На нашей улице стояло кирпичное здание школы, куда меня впоследствии записали восьми лет отроду. Детская библиотека, похожая на сельскую, маленькая фабрика, где шили рабочие рукавицы. Больше достопримечательного не было ничего. За Халтуринской улицей открывался довольно большой ч е р к е з о в с к и й пруд, из которого вытекала река Хапиловка, грязная и зловонная, почему-то часто вторгавшаяся в мои сны. Мне снилось, будто бы я купаюсь в этой самой х о п и л о в к е среди гадов и каракатиц мелового периода, которые норовят меня укусить. А за Преображенским валом начиналась настоящая, форменная Москва. Тут уже сплошь стояли огромные каменные дома, проезжая часть была вымощена булыжником, блистал кинотеатр «Орион» с небольшим садом на задах, где еще при НЭПе наладили тир и продажу пива, прохаживались милиционеры, которых тогда называли милицейскими, в кубанках и красным шнуром на шее, тянувшимся к тяжелой, толстокожей, коричневой кобуре. С противоположной стороны мир кончался на метрогородке, где, по-видимому, в 30-е годы жили строители московской подземки, а за ним начинались гиперборейские просторы. И так до самого острова Сахалин. Даром, что мы считали себя полноправными москвичами, в центр города я в детстве выбирался считанные разы. Каждый раз это было настоящее путешествие, связанное с известным риском, и в пределах Садового кольца я чувствовал себя первопроходцем и чужаком, Я боялся переходить улицы и ступать на ступеньки эскалатора в метро, пугался клаксонов и прохожих в редких тогда темных очках. Меня смущало многолюдство, незнакомые запахи, буйство вечерних огней, невиданные одежды. Словом, в своем родном городе я был сущий провинциал. Впоследствии моя личная география значительно расширилась и простерлась вплоть до монгольских степей и непролазных снегов канадского острова Ньюфаундленд, но никогда я не испытывал того нервного восторга, как при приезде из своего Черкизова на Арбат. Любопытно, что с годами география стала сужаться, и мне отлично известно, до каких пределов она ужмется в конце концов. Уже после того, как я освоил свой двор, но прежде моих первых вылазок за ворота мне предоставили свободу передвижения по всему нашему дому от подвала до чердака. Теперь такие дома можно встретить только в глубокой провинции, двухэтажные, обитые тесом, крытые железом, которая насквозь прогнивала регулярно на каждый десятый год, а в пору моего детства ими было застроено пол Москвы. Кроме них по окраинам господствовали строения как бы дачной архитектуры с башенками, шпилями, верандами, застекленными красным и зеленым стеклом, а также уже упомянутые бараки, по которым ютилась тогдашняя беднота. Кстати, заметить, от нынешней бедноты она отличалась тем, что была поразительно многодетна и того ради собирала по соседям бросовую одежду, ходила в галошах на босу ногу, по праздникам безобразно пьянствовала под гармошку и питалась исключительно селедкой, дешевле которой тогда не было ничего. Что там ни говори, а за последние пятьдесят лет русский люд сказочно разбогател. Но в том-то опять же и заключается загадка вообще загадочной нашей жизни, что в Европе мы, как и прежде, беднее всех. Так вот, в нашем доме было всего четыре коммунальные квартиры, по две на этаж. Две лестницы, парадная, с мраморными ступенями, и черная, сплошь деревянная. Двухместная уборная внизу и вверху, замечательной такой слышимостью и вонючестью, что в сознательные годы было жутко туда ходить. Со двора наш дом украшали четыре застекленные веранды, по одной на квартиру, где при моей прабабушке сумерничали за самоваром и развлекались игрой во флирт. А в мое время выставляли всякую рухлядь, и хозяйки сушили постиранное белье. Слева от черного крыльца была выгребная яма, еще издали дававшая о себе знать, которую раз в полгода приезжали чистить золотари. В нижних квартирах имелись подполы, где держали кушанье в огромных кастрюлях, соленья в бочонках и разные овощи про запас. Один раз я по малолетству свалился в подпол и чудом остался жив. В квартире номер один обитала, собственно, наша семья. Сумасшедший Александров, то есть настоящий сумасшедший, воображавший себя прокурором Московской области. И старуха по прозвищу Колдунья с великовозрастным сыном Костиком и снохой. Костик ловко мастерил бумажные вертушки на палочках, и детвора его любила. А мать-колдунья была старуха злобная, ругательница и во время приступов вражды между нашими семьями делала нам такие гадости, в какие теперь и поверить трудно. Например, возьмет и потихоньку положит обмылок в суп».